Карло Чипола. Фундаментальные законы человеческой глупости. Перец, вино и шерсть как динамические факторы общественно-экономического развития в Средние века. удедомления итальянского издательства. Изначально написанные на английском языке фундаментальные законы человеческой глупости были впервые опубликованы в 1976 году ограниченным тиражом в частном издательстве с необыкновенным названием Mad Millers, по-английски безумные мельники. Автор был убеждён, что его краткий очерк можно по достоинству оценить только на том языке, на котором он написан. поэтому долгое время отклонял любые предложения о переводах. Лишь в 1988 автор согласился выпустить свой очерк в переводе на итальянский, в составе сборника, озаглавленного Allegro mannon troppo. Быстро, но не слишком. Вместе с другим Перец, вино и шерсть как динамические факторы общественно-экономического развития в Средние века. Также изначально написанным по-английски и выпущенным ограниченным тиражом издательством Mad Miller's к Рождеству 1973 года. Олег Руманонтропп стал бестселлером и в Италии, и во всех странах, где вышли в свет переводы этого сборника. Однако по странному стечению обстоятельств, которое наверняка позабавило бы автора этих законов, очерк никогда не публиковался на том языке, на котором был написан. Итак, спустя почти четверть века после выхода в свет "Аллегро манун троппу", мы выпускаем очерк "Фундаментальные законы человеческой глупости" в его первозданном виде. От издательства Мед Миллерс читателю. Ограниченному изданию 1976 года было предпослано следующее уведомление, написанное самим автором. В Мед Миллерс вышло лишь ограниченное количество экземпляров этой книги, которая адресована не глупым людям, а тем, кому время от времени приходится иметь дело с такими людьми. Потому было бы излишне добавлять, что никто из тех, кто получит эту книгу, ни в коем случае не попадёт в область Г основного графика. Тем не менее, как всегда и бывает при проявлении излишнего усердия, лучше уж сделать это, чем оставить не сделанным. Ибо, как сказал китайский мыслитель, учёность источник всеобъемлющей мудрости, но она же нередко сеет недоразумение между друзьями. Введение. Как известно, дела у человечества обстоят плохо. Впрочем, это не новость. Судя по всему, дела у человечества всегда обстояли плохо. Тяжкое бремя заботы и неприятностей, которые приходится нести людям и каждому в отдельности, И всем вместе, как членам общества, это в первую очередь побочный продукт самого невероятного, я даже осмелеюсь сказать, глупейшего порядка, каким обросла жизнь с самого момента её зарождения. Благодаря Дарвину нам известно, что мы ведём свой род оттуда же, откуда и стоящие на самых низких ступенях представители животного царства, и на долю червей, как и слонов. Тоже ежедневно выпадают те же испытания, тяготы и муки. И всё-таки кое чем человек выгодно отличается от прочих видов, ведь он тащит на себе ещё один груз дополнительную порцию испытаний, которыми день за днём нагружают его некоторые представители его же вида Homo sapiens. Группа этих самых представителей, намного могущественнее, чем мафия или военно-промышленный комплекс, или международное коммунистическое сообщество. Речь идёт о неорганизованной, неизученной группе людей, не имеющей ни говоря, ни президента, ни устава, однако она умудряется орудовать чрезвычайно согласованно, словно её направляет незримая рука, так что действия каждого её представителя значительно укрепляют единство всей группы и увеличивают размах деятельности всех прочих членов. Природа, характер и поведение членов этой группировки и составляет содержание того, что вы услышите далее. Здесь я позволю себе заметить, что эта книжица ни в коем случае не является ни порождением цинизма, ни упражнением в пораженчестве, не более чем книга, посвящённая микробиологии. Собственно, то, о чём вы услышите далее, результат конструктивных попыток выявить, распознать и по возможности нейтрализовать одну из наиболее могущественных и тёмных сил, которые всячески препятствуют возрастанию человеческого благополучия и счастья. Глава 1. Первый фундаментальный закон Первый фундаментальный закон человеческой глупости недвусмысленно гласит: всегда и везде люди неизбежно преуменьшают количество глупцов, имеющихся в обращении. Примечание автора. Составители Завета, знавшие о первом фундаментальном законе, перефразировали его в утверждении: "Stultorum infinitus est numerus" (Число глупцов бесконечно). Однако впали в поэтическое преувеличение. Количество глупцов не может быть бесконечным, потому что конечно количество всех живущих одновременно людей. На первый взгляд, это утверждение кажется банальным, расплывчатым и страшно невеликодушным. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается его объективная правдивость. Как бы высоко мы ни оценивали количество человеческой глупости, Мы регулярные и постоянно поражаемся следующим фактом. А. Люди, которых мы раньше считали разумными и сообразительными, вдруг оказываются до неприличия глупыми. Б. День за днём с неизменным однообразием нам мешают жить и работать разного рода глупцы, которые нежданно-негаданно появляются в самых неподходящих местах и в самый неожиданный момент. Первый фундаментальный закон не позволяет мне определить какую-либо величину доли глупцов от общей численности населения, ведь любое численное значение в итоге окажется заниженным. Поэтому в дальнейшем я буду обозначать относительную долю глупцов от общей массы населения условной буквой гамма. Глава вторая. Второй фундаментальный закон Культурные течения, модные сегодня на западе, благоприятствуют эгалитарному подходу к жизни. Людям нравится думать о себе как о продукте идеально сконструированного станка для массового производства. Генетики и в особенности социологи наперебой доказывают, приводя в впечатляющие объёмы научных данных и мудрённых формулировок, что все люди от природы равны, а если кто-то и равнее других, то причина тому вовсе не природа, а воспитание. Я не согласен с этим общим мнением. Моё твёрдое убеждение, опирающееся на многолетние наблюдения и проведённые опыты, сводится к тому, что люди не равны. Одни глупы, а другие нет. И это различие определяется не культурными силами или факторами, а природой. Глупы не рождаются точно так же, как рождаются рыжие, и принадлежность к группе глупцов Ничем не отличается от принадлежности к той или иной группе крови. Глупец рождается глупцом по воле провидения. Хотя я убеждён, что составляющие долю гамма от всего человечества люди, дураки, и что они наделены глупостью в силу генетических особенностей, не сочтите меня реакционером, желающим втихомолку ознакомить общественность с очередными классовыми или расовыми дискриминационными теориями. Я твёрдо верю в то, что глупость, не ведающая никаких различий привилегии всех человеческих групп, и распределяется она равномерно и пропорционально. Этот факт научно подтверждается вторым фундаментальным законом, который гласит: Вероятность того, что тот или иной человек окажется глуп, не зависит ни от какой другой характеристики этого человека. В этом смысле природа, похоже, действительно превзошла саму себя. Хорошо известно, что природе удаётся довольно загадочным образом поддерживать на постоянном уровне относительную чистоту встречаемости некоторых природных явлений. Например, независимо от того, где люди заняты размножением, на северном полюсе или на экваторе, каковы качества родительских пар, развиты они или недоразвиты, и какого цвета у них кожа, чёрная, красная, белая или жёлтая, соотношение полов среди новорождённых младенцев всегда остаётся одинаковым, а именно с небольшим преобладанием мальчиков. Неизвестно, как природа достигает столь замечательного результата, зато известно, что для этого природе необходимо оперировать большими числами. Самое же замечательное в частоте встречаемости глупцов Это то, что природа успешно делает эту частоту равной проценту вероятности гамма, совершенно независимо от размера группы. Таким образом, мы находим одинаковые процентные соотношения глупых людей повсюду, и в очень больших группах, и в совсем маленьких. Ни одно другое множество наблюдаемых явлений не предоставляет столь же поразительных доказательств могущества природы. Гипотезу о том, что образование никак не связано с вероятностью гамма, подтверждают опыты, проведённые в большом количестве университетов по всему миру. В смешанном населении университетов можно выделить пять основных групп: это синие воротнички или рабочие, белые воротнички или служащие, студенты, администраторы и преподаватели. Всякий раз анализируя группу синих воротничков, Я обнаруживал, что некоторые из них доля гамма глупцы. Поскольку величина доли гамма оказывалась выше, чем я ожидал, смотри первый закон. Поначалу я думал, отдавая дань нынешней моде, что виной тому сегрегация, бедность и недостаток образования. Однако, продвигаясь выше по социальной лестнице, я обнаруживал и среди белых воротничков, и среди студентов то же самое процентное соотношение. Но самые впечатляющие результаты ждали меня среди преподавателей. Неважно, оказывался ли объектом моего изучения крупный университет или маленький колледж, знаменитое или захудалое учебное заведение, повсюду я обнаруживал, что часть преподавателей в всё та же процентная доля гамма глупа. Меня так ошеломили эти результаты, что я специально решил распространить поле своего исследования на особую отборную группу, на настоящую элиту, нобелевских лауреатов. Полученный результат подтвердил высшее могущество природы. Доля гамма от общего количества нобелевских лауреатов оказалась глупыми людьми. Эту идею было трудно принять и переварить, однако слишком большое число проведённых экспериментов доказывало её фундаментальную достоверность. Второй закон, закон железный и исключений не допускает. Движение за права женщин должно поддержать второй фундаментальный закон, так как он демонстрирует, что количество глупых людей среди мужчин и среди женщин присутствует в равном соотношении. Возможно, второй фундаментальный закон утешит и представителей слаборазвитого третьего мира. В нём они найдут доказательство того, что и развитый мир в конце концов не такой уж и развитый. Однако нравится кому-нибудь второй закон или нет, вытекающие из него заключения нагоняют страх. Из закона следует, что куда бы вас ни занесло, будете ли вы вращаться в высших кругах или найдёте укрытие среди полинезийских охотников за головами, запрётесь ли вы в монастырской обители или решите провести остаток жизни в обществе злостолюбивых красавиц, Повсюду вы будете неизменно сталкиваться с одинаковым процентным соотношением глупых людей и всех остальных. И это соотношение, в соответствии с первым фундаментальным законом, всегда будет превосходить ваши ожидания. Глава 3. Техническая интерлюдия. На этом этапе требуется прояснить само понятие человеческой глупости и установить действующих лиц. Разным людям склонность к общению свойственна в разной степени. Для одних любое взаимодействие с другими людьми мучительная необходимость. Им приходится буквально мириться с существованием прочих людей, а всем прочим мириться с их существованием. На противоположном конце спектра находится те, кто совершенно не выносит одиночества. и даже готов проводить время в обществе людей, которые им совсем не по душе, лишь бы не оставаться наедине с самим собой. Между двумя этими крайностями располагается величайшее разнообразие вариантов, хотя подавляющее большинство людей всё же ближе к типу непереносящих одиночество, чем к ненавистникам любого человеческого общения. Это хорошо знал ещё Аристотель и потому назвал человека общественным животным. И истинность его высказывания подтверждается, например, тем, что все мы принадлежим к тем или иным социальным группам, что женатых и замужних в мире больше, чем холостяков и незамужних, что страшно много денег и времени тратится на скучные и утомительные коктейльные вечеринки, и что само слово одиночество обычно имеет негативную окраску. Неважно, к кому нас правильно отнести к отшельникам или тусовщикам. Всем нам приходится иметь дело с людьми, кому-то больше, кому-то меньше. Даже отшельники периодически вступают в контакты. Кроме того, можно воздействовать на других людей, даже избегая встреч с ними. Ведь то, что я мог бы сделать для какого-то одного человека или целой группы, но так и не сделал, это цена возможности, то есть упущенной выгоды или потери для того человека или для той группы. Речь о том, что у каждого из нас имеется текущий баланс в взаимодействии со всеми остальными. Любое действие или бездействие черевато для каждого из нас прибылью или убытком и одновременно прибылью или убытком для кого-то другого. Прибыли и убытки удобно наносить на график. И с этой целью можно использовать график, показанный на рисунке 1 в PDF приложении к этой аудиокниге. График составлен для одного человека. Назовём его Томом. На оси X показана величина прибыли, которую сам Том получает от своих действий. На оси Y показана величина прибыли, которую получает от действий Тома другой человек или группа лиц. Прибыль может быть положительной, нулевой или отрицательной. Отрицательная прибыль является по сути убытком. На оси X положительная прибыль Тома откладывается справа от нулевой точки O, а убытки Тома слева от неё. На оси Y прибыли и убытки для другого человека или группы людей от действий Тома откладываются соответственно выше и ниже нуля. Чтобы всё это прояснить, приведём гипотетический пример и соотнесём его с рисунком. Допустим, Том совершает действие, затрагивающее Дика. Если Том получает от этого действие выгоду, а Дик терпит от него убыток, то это действие отобразится на нашем графике точкой, которая появится в области графика, обозначенной буквой Б. Прибыли и убытки, обозначаемые на осях X и Y, при желании можно измерять в долларах или франках. Однако необходимо учитывать ещё и психологическое и эмоциональное вознаграждение и удовлетворение, а также психологическое и эмоциональное давление. Они неосязаемы, и измерить их, исходя из объективных параметров, крайне сложно. Решить эту задачу, хотя и не до конца, можно было бы при помощи анализа затрат и выгод, но мне не хочется утруждать слушателя специальной терминологией. Хотя известная доля неточности неизбежно скажется на измерениях, она всё же не затронет суть рассматриваемого предмета. Впрочем, необходимо сделать одно уточнение. Взвешивая действия Тома, мы учитываем оценку Тома, но определяя прибыль Дика, считать ли её положительной или отрицательной, необходимо исходить из оценки самого Дика, а не из оценки Тома. Об этом правиле справедливости слишком часто забывают, и очень многие проблемы проистекают из неумения верно применять эту, в общем-то, голландную точку зрения. Позвольте мне снова привести простейший пример. Допустим, Том ударил Дика по башке и получил удовольствие от этого действия. Он может сделать вид, что и Дику было очень приятно получить от него по башке. Однако Дик Вовсе не обязан разделять мнение Тома. Более того, он может воспринять полученный удар как неприятное для себя событие. Чем именно обернулся для Дика этот удар по башке выгодой или убытком, должен решать не Том, а сам Дик. Глава четвёртая. Третий, он же золотой фундаментальный закон Третий фундаментальный закон подразумевает, хотя и не утверждает явным образом, что все люди делятся на четыре главные категории: простодушные, умные, бандиты и глупцы. Внимательный слушатель легко догадается, что названия этих четырёх категорий соответствуют четырём областям нашего графика, обозначенным буквами П верхняя левая область, У верхняя правая область, Г нижняя левая область и Б, нижняя правая область. Если том совершает некое действие и сам терпит убыток, одновременно принося выгоду дику, значит, том попадает в область П. Том действовал как простодушный человек. Если том совершает такое действие, от которого получает выгоду сам и одновременно приносит выгоду дику, значит, том попадает в область У. Он действовал как умный человек. Если действие Тома оборачивается выгодой для него самого, при этом нанося убыток Дику, тогда Том попадает в область Б. Он поступил как бандит. Глупость же охватывает всю область Г и все точки на оси Y ниже нулевой отметки. Третий фундаментальный закон недвусмысленно гласит: глупый человек Это такой человек, который наносит вред другому человеку или группе людей, сам не получая при этом никакой выгоды и даже возможно неся убытки. Впервые сталкиваясь с третьим фундаментальным законом, разумные люди инстинктивно реагируют на него скепсисом и недоверием. Дело в том, что разумным людям очень трудно вообразить и понять неразумное поведение. Но давайте оставим возвышенную теорию и спустимся на землю, чтобы осмотреться вокруг трезвым взглядом. Все мы помним случаи, когда кто-нибудь из наших товарищей предпринимал действия, которые оборачивались выгодой для него самого и убытком для нас. Нам приходилось иметь дело с бандитом. Помним мы и другие случаи, когда кто-то совершал действия, нанося ущерб себе самому, но приносил пользу нам. Это был человек простодушный. Примечание автора. Здесь важна точность формулировки. Кто-то совершал действие. Чтобы отнести кого-то к категории простодушных, решающим является именно то, что он сам совершил это действие. Потому что если это я предпринял действие, которое обернулось выгодой для меня и убытком для него, тогда вывод следует сделать совершенно иной. В данном случае я сам окажусь бандитом. Наверняка вспомним мы и другие случаи, когда кто-либо предпринимал действия, от которых выигрывали обе стороны. Он поступал как умный человек. Да, такое действительно и изредка бывает. Но хорошенько поразмыслив, вы скорее всего признаете, что такие случаи никак нельзя отнести к событиям, которые происходят в повседневной жизни чаще всего. Напротив, чаще всего наша повседневная жизнь Преимущественно складывается из совершенно других случаев. Когда мы теряем деньги и или время и или силы и или аппетит, хорошее настроение и здоровье из-за неожиданных действий какого-то несуразного существа, которое не способно ничего выиграть и действительно ничего не выигрывает от того, что на разные лады докучает, досаждает или вредит нам. Никто не знает, не понимает и ни за что не сумеет объяснить Почему это нелепое существо поступает так, как оно поступает? Собственно, никаких объяснений здесь и быть не может. Или, вернее, существует одно единственное объяснение. Этот человек просто глуп. Глава 5. Чистотное распределение. Большинство людей действует непоследовательно. При определённых обстоятельствах один и тот же человек ведёт себя умно, а при других простодушно. Единственные важные исключения из этого правила представляют глупые люди, которые обычно выказывают сильнейшую склонность к безупречной последовательности во всех областях человеческой деятельности. Из дальнейшего вовсе не следует, что на график можно наносить результаты действий одних только дураков. Для каждого человека можно рассчитать средневзвешенное положение, какое он будет занимать в плоскости рисунка 1 в PDF-приложении к аудиокниге, совершенно независимо от степени его непоследовательности. Простодушный человек может время от времени вести себя как умный, а изредка совершать бандитские действия. Но поскольку данный человек по природе своей простодушен, то чаще всего его действиям будет свойственно простодушие. Поэтому общее средневзвешенное значение всех действий этого человека поместит его в квадрант П нашего основного графика. Поскольку мы будем помещать на график не действия интересующих нас людей, а самих людей, имеет смысл сделать здесь отступление и сказать кое-что о частоте встречаемости таких типов, как бандиты и глупцы. Идеальный бандит Это тот, кто своими действиями наносит другим людям убытки, равные его собственным прибылям. Самая грубая разновидность бандитизма кража. Человек, который украл у вас 100 фунтов, не причинив вам дополнительного ущерба или вреда, идеальный бандит. Вы теряете 100 фунтов, он приобретает 100 фунтов. На основном графике место идеальных бандитов на диагонали под углом 45°. Градусов, разделяющей область Б, нижняя правая область, на две идеально симметричные подобласти. Линия ОМ на рисунке 2 в PDF приложении к этой аудиокниге. Однако идеальные бандиты попадаются довольно редко. Линия ОМ разделила область Б на две подобласти: БУ и БГ. И подавляющее большинство бандитов в силу своих особенностей попадают в какую-то одну из этих двух подобластей. Бандиты, попадающие в область БУ это те личности, чьи действия приносят им прибыль, которая намного превышает убытки, причиняемые ими другим людям. Все бандиты, занимающие почётное место в области БУ это бандиты, наделённые значительными признаками ума. И чем ближе они подбираются к правой стороне оси X, тем больше у них проявляется черт роднящих их с умными людьми. К сожалению, бандиты, которым можно отвести почётное место в области BU, немногочисленны. По правде говоря, большинство бандитов обречено угодить в область BG. Люди, попадающие в эту область, это те, чьи действия приносят им выгоду, которая ощутимо меньше. Чем тот вред, что они причиняют другим людям? Если кто-то убьёт вас, чтобы украсть у вашего трупа 50 фунтов, или укакошит вас, чтобы провести уикенд с вашей женой в Монте-Карло, можно не сомневаться, он не принадлежит к числу идеальных бандитов. Даже если пользоваться его оценками, чтобы измерить его прибыли, однако пользуясь при этом вашими оценками для измерения ваших убытков, Он всё равно попадает в область БГ, совсем впритык к границе с областью беспримесной глупости. В ту же область надлежит помещать военачальников, которые на войне вершат масштабные разрушения с многочисленными человеческими жертвами ради повышения по службе или медалей. Частотное распределение глупцов в корне отличается от частотного распределения бандитов. Если бандиты чаще всего широко разбросаны по всей области, то глупцы, напротив, плотно сосредоточены вдоль одной линии, а именно вдоль оси Y ниже нулевой отметки. Причина заключается в том, что подавляющее большинство глупых людей глупы безхитростно и непроходимы. Иными словами, они упорны и настойчивы в своём твёрдом желании причинять вред и убытки другим людям. не получая при этом ни малейшей прибыли, ни положительной, ни отрицательной. При этом своими невероятными действиями они не только чинят пакости другим людям, но в придачу и вредят самим себе. Это тот вид глупцов высшей пробы, которые в нашей системе учёта будут появляться где-то в области Г слева от оси Y. Глава 6. Глупость и сила. Как и все люди, глупцы чрезвычайно разнообразны в своей способности воздействовать на собратьев по роду человеческому. От одних глупых людей вред обычно лишь умеренный, другим же удаётся причинять сокрушительные и масштабные разрушения. затрагивающие не только одного-двух человек, но и обширные группы и целые общества. Вредоносный потенциал глупца зависит от двух важных факторов. Во-первых, от генетического. Некоторым ген глупости передаётся по наследству в исключительных дозах, и в силу наследования они отраждения принадлежат к литарной прослойке внутри своей группы. Второй фактор, определяющий потенциал глупца, связан с его положением в обществе и, соответственно, со степенью влияния. Среди чиновников, военачальников, политиков и государственных руководителей и в прошлом, и в настоящем не трудно обнаружить наглядные образцы глупых в основе своей людей, чьи вредоносные способности опасно усиливались или усиливаются благодаря высокой и влиятельной должности. которые они занимали или занимают поныне. Не следует обходить вниманием и важных лиц духовного сана. Разумные люди часто задаются вопросом: почему и как глупые люди добиваются высоких и влиятельных должностей? В доиндустриальную эпоху общественными механизмами, которые обеспечивали постоянный приток глупцов на властные должности в большинстве человеческих обществ Были классовая и кастовая система. Ещё один фактор, способствующий продвижению глупцов религия. В современном индустриальном мире классы и касты устарели, и как слова, и как понятия, а религия мало-помалу сдаёт позиции. Но на смену классам и кастам пришли политические партии и бюрократия, а вместо религии у нас теперь есть демократия. При демократической системе всеобщие выборы самый эффективный инструмент, обеспечивающий постоянное сохранение доли гамма среди облечённых властью. Не следует забывать, что в соответствии со вторым основным законом, доля гамма среди избирателей это глупцы, и всеобщие выборы одновременно предоставляют им всем великолепную возможность навредить всем остальным, не приобретая при этом от своего действия ни малейшей выгоды. И они делают это, внося свой вклад в поддержание уровня гамма среди властимущих. Глава 7. Сила глупости. Не трудно понять, как общественная, политическая и государственная власть увеличивает вредоносный потенциал глупого человека. Но остаётся ещё объяснить и понять, что же именно делает глупого человека опасным для других людей. Иными словами, в чём состоит сила глупости? Глупые от природы люди опасны и вредоносны потому, что разумным людям трудно вообразить и понять неразумное поведение. Умному человеку несложно понять логику бандита. В действиях бандита просматривается здравый смысл. Конечно, это по-своему гнусное здравомыслие. Но всё же здравомыслие. Бандит хочет обогатиться. А так как он недостаточно умён, чтобы измыслить способ, как обогатиться самому и одновременно обогатить вас, он постарается нажиться за ваш счёт. Всё это, конечно, очень плохо, но по-своему разумно. А если вы и сами разумны, то сможете предсказать подобных вот событий. Вы сможете предвидеть дальнейшие действия бандита Его гнусные махинации и подлые намерения, а значит, иногда сможете вовремя защититься от его козней. Оборониться от глупца совершенно невозможно, что хорошо объясняет третий фундаментальный закон. Глупой созданий будет портить вам жизнь без всяких причин, без всякой для себя выгоды, без всякого плана и умысла, в самые непредсказуемые моменты и в самых неподходящих местах. Не существует никакого разумного способа предугадать, где и когда, как и почему на вас нападёт глупое существо. Столкнувшись с глупцом, вы оказываетесь целиком в его власти. Поскольку действия глупого человека не подчиняются никаким разумным правилам, из этого следует, что а) обычное его нападение застаёт вас врасплох. б) даже когда вы замечаете нападение, Невозможно выстроить разумную оборону, потому что само нападение лишено всякой разумности. Из-за того, что действия и шаги глупого существа совершенно беспорядочны и иррациональны, выстраивание системы обороны становится весьма проблематичным, а любое контрнаступление крайне сложным. Ведь это всё равно что стрелять по предмету, который способен совершать самые невероятные и немыслимые движения. Именно это имели в виду Дикенс и Шиллер, когда первый заявил, что с помощью глупости и хорошего пищеварения человек может многому противостоять, а второй написал, что в борьбе с глупостью сами боги не в силах устоять. Примечание редакции. Уточнение. Эта цитата принадлежит не Чарльзу Дикенсу, а Томасу Карлейлу. Глава 8. Четвёртый фундаментальный закон. Нисколько не удивляет, что простодушные люди, те, кто в нашей системе учёта попадает в область графика P, обычно не сознают, насколько опасны глупцы. Эта оплошность лишь очередное проявление их простодушия. По-настоящему поражает другое. Умные люди и бандиты тоже часто не распознают вредоносную силу присущую глупости. Почему так происходит, объяснить крайне трудно. Можно лишь заметить, что сталкиваясь с глупыми личностями, зачастую умные люди, а также бандиты, допускают типичную ошибку. Придаются самодовольству и тщеславию, вместо того, чтобы немедленно выделить адреналин в достаточном количестве. и приступить к созданию системы обороны. Было бы соблазнительно думать, что дурак навредит только самому себе, но это значило бы, что мы путаем глупость с простодушием. Порой возникает соблазн связаться с глупым человеком в надежде использовать его в собственных целях. Подобный манёвр неизбежно завершится катастрофой, потому что а) строится на абсолютно ложном представлении о глубинной природе глупости, б) предоставляет глупому человеку дополнительные возможности для применения его особых талантов. Можно понадеяться, что вы перехитрите глупца. И до определённого момента в этом действительно можно приуспеть. Но из-за беспорядочного поведения глупца невозможно предвидеть все его действия и реакции, так что уже вскоре вас сокрушат и раздавят непредсказуемые шаги вашего глупого партнёра. Всё это недвусмысленно суммируется в четвёртом фундаментальном законе, который гласит: Неглупые люди всегда недооценивают вредоносную силу глупых людей. В частности, неглупые люди постоянно забывают о том, что всегда и везде, и при любых обстоятельствах, попытки иметь дело и или связываться с глупыми людьми неизбежно плохо кончаются и дорого обходятся. Век за веком, тысячелетие за тысячелетием, и в общественной, и в частной жизни бесчисленное множество людей пренебрегало четвёртым фундаментальным законом. И это приносило человечеству несчастлимые беды. Глава 9. Макроанализ и пятый фундаментальный закон. Соображение, которым заканчивается предыдущая глава, побуждает нас провести макроанализ, то есть такой анализ, который оценивает благополучие не отдельного человека, а всего общества в целом. В данном случае общее благополучие будет рассматриваться как алгебраическая сумма состояний отдельных людей. Для этого анализа требуется более полное понимание пятого основного закона. Здесь можно в скобках добавить, что из пяти основных законов Наиболее известен именно пятый, и чаще всего цитируется следствие из него. Пятый основной закон гласит: Глупый человек самый опасный из всех типов людей. А следствие, выводимое из него таково: Глупый человек опаснее бандита. Формулировка закона и следствие из него всё ещё относятся к микроанализу. Однако, как сказано ранее, Закон и выводимые из него заключения позволяют сделать далеко идущие выводы, уже имеющие макрохарактер. Главное, что следует держать в уме, сводится к следующему. Результат действия идеального бандита, человека, который попадает на диагональ OM на рисунке 2 в PDF приложении к этой аудиокниге, это только и исключительно перенос денежных средств и или благосостояния После того, как идеальный бандит совершает действие, на его счету появляется плюс в точности соответствующий минусу, который его стараниями появился на счету другого человека. В результате общество в целом не становится ни лучше, ни хуже. Если бы все члены общества были идеальными бандитами, в таком обществе наблюдался бы застой, но не происходило бы никаких крупных бедствий. Всё сводилось бы к массовым переносам денежных средств и благосостояния в пользу тех, кто совершал бы некие действия. Если бы все члены общества поочерёдно и регулярно совершали подобные действия, то не только общество в целом, но и отдельные лица пребывали бы в идеально уравновешенном состоянии, не знающем перемен. Когда за дело берутся глупые люди, картина совершенно преображается. Они причиняют другим людям убытки и вред, не получая при этом никакой выгоды. В результате общество в целом становится только беднее. Система учёта, изображённая на наших основных графиках, демонстрирует, что если все действия людей, попадающих в области провеи линии ROM на рисунке 3 в PDF-приложении, способствуют благополучию общества в узкой и в разной степени. то действия всех людей, попадающих в области левее той же линии ROM, вредят ему. Линия ROM диагональ, проходящая через верхнюю левую область P, центр O и правую нижнюю область B. Иными словами, простодушные с проблисками ума, область P у над линией ROM. Бандиты с проблисками ума, область B у над линией ROM и главное умные область U, верхняя правая область. Все они, хоть и в разной мере, способствуют росту благосостояния общества. С другой стороны, бандитам с признаками глупости, область BG, и простодушным с признаками глупости, PG, удаётся нанести дополнительный ущерб обществу, помимо тех убытков, что чинят глупые люди. тем самым увеличивая зловредную разрушительную силу присущую последней группе всё это наводит на некоторые размышления о человеческом обществе его устройстве и функционировании согласно второму основному закону доля глупых людей от всего населения величина постоянная она равна гамма на неё не воздействует ни время ни пространство ни расовые, классовые и какие-либо иные социокультурные или исторические переменные величины. Было бы глубочайшим заблуждением считать, что количество глупых людей в обществе переживающем упадок выше, чем в развивающемся обществе. В обоих вы имеется одинаковая доля глупых людей. Разница между двумя такими обществами заключается в том, что в плохо функционирующем обществе а Другие члены общества позволяют глупым членам общества становиться более активными и совершать больше действий. Б. Происходит изменение в составе не глупой доли населения, а именно относительное уменьшение населения в областях U, P, U и B, U и соответствующий рост населения в областях P, G и B, G. Это теоретическое допущение обильно подтверждается результатами исчерпывающего анализа исторических случаев. По сути, исторический анализ позволяет нам переформулировать теоретические выводы, подкрепляя их фактическими материалами и сопровождая большим количеством правдивых подробностей. К какой бы эпохе мы ни обратились античности, средневековью, новому времени или современности, Неизменно приходится поражаться тому, что в любой стране, где дела идут в гору, обязательно находится своя доля гамма глупых людей. Впрочем, в стране, где дела идут в гору, вместе с тем имеется необычайно высокая доля умных людей, которым удаётся держать в узде долю гамма и одновременно производить достаточное количество пользы для самих себя и для других членов сообщества, тем самым делая прогресс. несомненным фактом. В стране же, где дела идут под откос, доля глупых людей тоже составляет величину гамма. Однако в остальном населении можно заметить среди властимущих тревожный рост числа бандитов с признаками глупости, под область БГ, квадрант Б на рисунке 3 в ПДФ приложении. А среди далёких от власти людей Столь же тревожный рост числа простодушных. Область П на основном графике, рисунок 1, PDF в приложении к этой аудиокниге. Такое изменение состава неглупого населения неизбежно увеличивает разрушительную силу доли гамма и делает упадок несомненным фактом. В итоге страна катится ко всем чертям. приложение. В PDF-приложении слушатель найдёт ряд основных графиков, которые он сможет использовать, чтобы осмысливать результаты действий отдельных людей или групп, с которыми регулярно имеет дело. Это поможет слушателю с пользой для себя оценить интересующих его людей или группы и позволит далее выработать разумный план действий.